«Эпилог, выключи, я не хочу снова видеть свой позор». Упав лицом в подушку, я махнула рукой в сторону экрана монитора. «Так это был твой позор. Между прочим, ты мне так и не ответила согласием». Я оторвалась от подушки и хитро взглянула в любимое лицо. «А ты и не стал чемпионом». «Ну а в следующем году стал, и ты снова не сказала мне «да». А я и не говорила, что соглашусь. Это всё Сашка дезинформировал всех. Ах ты ж мелкая обманщица. А Вася схватил меня и начал щекотать. Страшная пытка. Я визжала и извивалась. Наконец-то так и прекратилось. Вась, я ж просто была не готова. Я знаю, любимая, но всё ж ты согласилась. Кажется, я банально взял тебя измором. Скорее, я просто научилась любить себя сама и могла позволить это другим. Кстати, у меня для тебя новости. Говори быстрей. Ты сейчас подо мной так извивалась, что мне тяжело думать. Мы с Олей выбрали помещение, и какое будет название? Психологическая поддержка киберспортсменов. Звучит как помощь психам. Среди нашего народа ещё много предрассудков по поводу психологов. Команда образования. Отлично, ведь именно благодаря вам с Олей наша команда просуществовала так долго. Ну, жаль, что сейчас у каждого новые интересы. Сашка в комментаторы подался, Богдан в тренер планирует. Возможно, и тебе придётся найти новый интерес или выиграть ещё один интернашнл. Зачем? Вроде и так неплохо. Ты наверняка захочешь трёхкомнатную квартиру. Зачем? Я в одной играю, в другой наша спальня. Нам потребуется ещё и детская, Вась. Это, кстати, ещё одна новость. О, вот как. Я испуганно посмотрела в глаза мужа. Неужели не рад? Но Вася расплылся в улыбке и крепко меня обнял, потом резко отпустил. Ой, я его не задавил? Малыш, ты в порядке? Что мне делать? Он цел? То, как он обеспокоенно говорил то в мой живот, то смотря мне в лицо, заставило меня покраснеть и рассмеяться. Нет, не задавил. Не пугай папочку и мамочку. И вообще, ты подожди, чуток и папа купит тебе комнату, кроватку и что ещё нужно. Он подскочил и с ужасом стал осматриваться, как будто собирался бежать покупать недостающее прямо сейчас. Похоже, пришла моя очередь успокаивать мужа. Я привстала, обняла его и повисла на шее. Вася был вынужден лечь обратно на кровать, а потом мы с улыбкой долго-долго шептали друг другу нежности. И Мы разные, но семья была важна для нас обоих, а значит, не стоило беспокоиться. Мы справимся. Конец книги. Текст читала Ольга Баринова.